Тазики наполнены чем-то похожим на тальк. Собираясь взяться за гриф штанги, многие мужчины опускали руки в порошок. Легкое облако взлетало вверх, потом дисперстные частицы оседали, где попало. В зале видал резкий запах парфумерии и играла ритмичная бодрая музыка. Я медленно двигалась вдоль стены и, наконец, оказалась в самом углу возле очередного тренажера. На нем, с усилием, сводя и разводя руки, восседал тучный дядечка лет 55. Светлая футболка, туго обтягивающая, полная, рыхлое тело, потемнело от пота. Лесо клиента имела свекольно-бордовый оттенок. По нему текли капли, вид у мужика был совершенно безумный, и он занимался без присмотра. Около других посетителей стояли тренеры, молодые мальчики, руководящие процессом, а этот клиент посел в гордом одиночестве. Я испугался. Еще секунда, и спортсмена, в кавычках, хватит инфаркт. Оставив тряпку и ведро, я подошла к стоящей в центре зала стойки. «Чего тебе?» – лениво спросила девушка с бейджиком Анджела. Видишь вон там пузатого дядечку? Ну, кажется, ему сейчас станет плохо. Дурак спокойно выролонила Анжела. Жадный кретин. Надо инструктора нанимать, чтобы за нагрузкой следил. А этот решил сам по себе ломаться. Навесил килограммов, думая, чем больше, тем лучше цирк смотреть. Ты бы пошла остановила его. Права не имею, заявила Анжела. Деньги заплатил, может теперь делать что захочет. Но он так до инсульта дойти может. Ну и что? Абсолютно не нервничая поинтересовалась Анжела. Клуб ответственности не несет. Тренера брать надо. Впрочем, и тот порой не спасает. Я удивилась. У вас случаются неприятности с посетителями? Анжела хихикнула. Только с идиотами, правда, редко. В прошлом году один, ну Очень умный парень ночью решил со второго этажа с балкона в бассейн прыгнуть. Да угодил на мелководье. Слава богу, жив остался, только расшибся сильно. Так ему, впрочем, и надо. Значит, не пойдешь к клиенту? Анжела покачала головой. Неа, только если сам позовет. Да ты не пугайся, здесь еще и не таких увидеть можно среди старперов. Молодые-то поспокойней. А те, кому за сорок, совсем кретины, приходят сюда и думают, что молодость обретут. Нифига подобного, сколько ни ломайся, в двадцать лет не переедешь. Так мышцы слегка подтянут. Пресс подкачает только большинство из посетителей. Этого делать не надо, по здоровью максимум можно только плавать в бассейне. И у вас нет врача, который бы объяснил людям, кто, что к чему. Анжела засмеялась. Есть доктор, дурак дураком. Ему велено наоборот говорит, занимайтесь чаще. Это же бизнес, деньги. Никто клиентов отговаривать не станет. Единственный, кто будет за вами пристально следить и дозировать нагрузку, это личный тренер. Он заинтересован, чтобы клиенты чувствовали себя хорошо, потому как получает чаевые и много дают. А жел чихнула. Вот дрянь какая, летает по всему залу. А это по-разному. И носит сто рублей, сунет и считает, что было бы Другой сто баксов не пожалеет. Тут очень много от инструктора зависит. Вон, рочка журавки больше всех зашибает. Его народ обожает. Высокий, белокурый, удивительно красивый парень, стоявший в двух шагах от стойки возле полочек, на которых лежат гантели. Недовольно повернулся к нам. Что, Журавкин? Анжела кокетливо стрельнула глазами. Ничего, родичка рассказывай, какой ты тренер шикарный. Меньше языком болтай, процедил юноша и перевел на меня взгляд глубоких, чернокарих глаз. А ты лучше подоконники мой. Сцепились и болтаете, людям работать мешаете. Я молча посмотрел на Анжелу. Толстый мужик пошатываясь побрел к выходу у контрапуился с висящим шепотом ответил анджела